Глава 23. На ту сторону заслона вели единственные скромные по размерам ворота, которые охраняли рогатые стражники. Причём здесь у фавнов и чертей не было столь подавляющего преимущества. Человекоподобные демоны тоже активно караулили. "Ты что в одиночку по пустыне шатаешься?" обратились ко мне издали. "Моя группа" Идиоты криворукие, передохли все в последней стычке. Мне чудом удалось уйти и спрятаться в шахте. Проклётые людишки, сплюнул другой страж. Нарвутся ведь на то, что высшие наконец соберутся и организуют очистительный поход. Неоземин случайно сузил глаза Фавн. На секунду мне показалось, что вся моя тщательная маскировка раскрыта. От чего душа ушла в пятки. Но затем я понял, что имели в виду не меня, а того, кто якобы уничтожил мою пати. Не, какая-то другая группа. Хотя часть из них носила маски, поэтому сложно сказать. Понятно, протянул Демон. Везунчик ты, Фрид. Расмокуй ти живым. Кстати, Чего это ты всё ещё со старым классом бродишь? Только взял тридцатник на днях. Ничего, возьму новый класс, соберу новую в отагу, и уж в следующий раз мы этим поганым людишкам покажем. Хэ, дерзай, мурамур, усмехнулся демон. Дежурный вопрос. Не видел такую демонессу класса хоть ни гиены. Красные волосы и глаза, коричневые рога. Имя Альбедо Довакин, но, вероятно, фальшивое. Портрет на стене висит. Вау, даже изображение без цен на стену разыскиваемых преступников повесили. Знаменитость. Нет вроде. А что она натворила? Мировое сообщение видел? Её рук дело. Ого, присвистнул я. Фухер поднялся страшно и на первое время. Да и сейчас проверки ужесточили. Не встречал эту паскуду, могу по дышенникам подтвердить, произнёс я уверенно. Да что с тебя взет с твоей решительной душой? Топай давай, Эфрит. Спокойной службы, парни, махнул я рукой и двинулся через ворота. Джурке представлял собой провинциальный городок с невысокими домами из жёлтого песчаника. Поселение было окружено с одной стороны высокой крепостной стеной из слона, а с другой слабой и низкой обычной каменной стеной. Видимо, одна сторона предполагала принимать на себя атаки людей, другая сдерживать спавнившихся мобов. Задерживаться я в Джурке не стал. Ибо здесь могли найтись те, кто хорошо знает Мар Аура в лицо. Пошёл прямиком к другим, внутренним городским воротам, ведущим в ограждённую зону вокруг пирамиды портала. Здесь на входе также дежурило несколько стражей, а в сторожевой будке хранились журналы проходивших через портал путешественников. Первую проверку пройти удалось. Настал решающий момент. Если меня где и повяжут, то скорее всего именно здесь. В дальнейшем, если поддерживать маскировку и избегать родных пинатмор аура, то меня вряд ли смогут раскрыть. Куда направляешься, Осмадей? гаркнул на меня страж сурово. Домой, к отцу. Хочу новый класс взять. А чего в джурке наставника не сыщешь? Отец обещал дать класс бесплатно. Да, заметил краснокожий страж и подошёл ко мне ближе, чтобы внимательно рассмотреть. Веская причина навестить дом. Лицо высокого демона оказалось буквально в 20 см от моего. Так близко он меня исследовал. Внезапно стражник схватил меня за рог и резко дёрнул. Чуть голову мне не оторвал с адюга. Что за нах, возопил я. Но Дим он быстро отступил с каменной рожей. Обычная проверка, хмыкнул он. Кольцо к досмотру. Передёрнув плечами раздражённо, я передал свои кольца хранения на проверку. Самиус, сколько ещё ты собираешься устраивать здесь цирк? Я помню этого Эфрита. Кажется, он пару месяцев назад проходил здесь с группой, произнёс его напарник, а затем повернулся ко мне. равный у этого параноика навязчивое боязнь людских засланцев вот он и проверяет у всех рога к слову у демонов имелось 5 видов обращений в зависимости от положения двух сторон низший младший равный старший и высший незнание этикета могло выйти тем не боком так что я постарался разобраться в данном вопросе думаете жалкие людишки способны провернуть такой трюк заметил я скались да и не дальше рудников своего носа не кажут не стоит недооценивать врага ефрит думается мне что и в разрушении храма замешаны людишки выдал самиус эта альбеда по словам очевидцев и явно была демонессой причём весьма горячей возразил компаньон ну если она продалась людишкам богиня накажет её Богиня не всесильна, хмыкнул страж. Короче, дуй в портал осмелей. Этот спор может растянуться надолго. А лёгкой службы, произнёс я на прощание, забрав свои кольца. 30 кристаллов пропало, но я счёл, что лучше закрыть глаза на небольшую плату за проход. После чего сразу юркнул через крепостные ворота, проскочил в пирамиду и, не снижая хода, Уверенной походкой вошёл в мерцающую алым светом плёнку стационарного портала. Пару мгновений мигающего калейдоскопа цветов, и я вывалился с противоположной стороны портала. Не удержав равновесие, запнулся с непривычки, но постарался сразу выправиться. Ведь демону должно быть не впервой проходить через этот портал. Телепортация произошла так быстро, что мне показалось, будто я всего лишь вышел с другой стороны арки. Однако жёлтые стены и колонны пирамиды сменились тёмно-серым камнем и новым по форме строением. Несколько стражников проводили меня ленивыми взглядами, но докапываться не стали. Прибывающих, судя по всему, здесь недосматривают. Я быстро двинулся к виднеющемуся выходу, стараясь не вызывать подозрений. Было бы неплохо проверить порталы на разрушаемость, но как это сделать при такой охране? Ума не приложу. Стоит, наверное, положиться на сведения, добытые от других демонов. Краснокожие уверяли, что порталы неразрушимы. Что вполне может быть правдой. Не задерживаясь, через пару последовательных врат я покинул здание, оказавшееся серой высокой башней. Вокруг башни была выстроена невысокая стена, но какого-то населённого пункта, как джурхе, рядом не наблюдалось. Скорее похоже на аванпост с защитой от мобов. Наверняка я выглядел крайне странно, что отправился на своих двоих по этажу. Ведь демоны после использования портала с высокой долей вероятности должны прыгать на нужные метки с помощью быстрого переноса. Но может ведь так совпасть, что у меня дела на одном из ближайших этажей. Я быстро покинул опасную препортальную зону, скрывшись за чередой странных деревьев со стволами чёрного цвета. Оставшись наедине наконец, вздохнул спокойно. М- мать, работать разведчиком офигеть, как непросто. Сгустившееся внутри меня напряжение можно было черпать ложками. Изображать безопасного и уверенного в себе демона тоже не самая простая задача. Оставшись наедине с самим собой, у меня появилось время, чтобы передохнуть и оглядеться. Впереди среди чёрных деревьев виднелись какие-то тигроподобные мобы. Так что я от греха подальше активировал мимикрию. Будет крайне тупо подохнуть от случайно согринного моба. 5. Поведала мне система услужливо. Карта также работала, хотя само собой большая часть этажа была скрыта туманом войны на данный момент. Как и предполагалось, кольца контакта или партнёра не работали в разных подземельях. Так что передать весточку в семье я не мог. Я забрался на небольшую скалу и осмотрелся. А в разных местах из земли торчали башни из того же тёмно-серого камня, узатые и низкие или высокие и узкие, поодиночке или в компании, наклонившиеся, иногда упавшие, и редко стоящие ровно. Граница этажа находилась недалеко от портала, поэтому у меня выдался шанс поглядеть на скалы, являющиеся очевидно границей уровня. В отличие от серого камня одноимённого подземелья, непроходимые скалы красного подземелья имели оранжево-ржавые оттенки. Небеса окрашивались в красивые персиковые тона, а тучи угрожающе багровели. Земля под слоем дёрна тоже оказалась красноватой. В принципе, и на Земле есть краснозёмы, в Африке, кажется. Цвет растительности при этом оставался зелёным. Хотя от этажа к этажу он может разниться. Как и жёлтый шар, неспешно поднимающийся над головой. В павших башнях царил холод, поэтому я сразу сменил стандартный плащ скрытности на меховой плащ, сохраняющий тепло. Теперь понятно, почему демоны предпочли построить поселение на той стороне портала. Краснокожие, теплолюбивые создания Насколько нам было известно, в Красном подземелье городов намного больше, чем в сером. Демоны населятся через каждые 3 этажа примерно, начиная с 20-го уровня. Каждый город, как и охотничье угодье вокруг, принадлежит какому-то домену. Само собой, все стремятся на глубину, однако не у всех хватает сил и возможностей удержаться там. Конкуренция среди доменов велика. Если судить по информации от захваченных пленных, то каждый такой город намного крупнее Элингаста. Но если это правда, то шансов у человечества нет никаких. Даже один единственный домен способен на содолей, не говоря про кооперацию разных группировок. Почему демоны ещё не смяли людей? Загадка. Я подозревал, что тут замешаны тёрки богов. Хорошо, что Эри всё ещё в отпуске. Наверняка бы устроила мне очередную подлянку. Я поставил одну из меток быстрого переноса неподалёку от портала. Поплотнее запахнувшись в плащ, я двинулся по широкой тропе на северо-запад. Судя по всему, где-то в этом направлении должен находиться спуск на 26 этаж, где располагаются озерущчу. Наверное, я походил на пугливую лань, которая шарахается от малейшего шума или голосов разумных, сразу прячась за деревьями и врубая мимикрию. По путям мне встречались группы демонов, охотников и собирателей, шествующих по своим делам. В павших башнях добывали древесину, которую везли на повозках на другие этажи. Она госсадтон-килограммовые стволы или каменные блоки в кольца хранения не положишь. Переход на нижний этаж располагался в одной из покосившихся башен и напоминал наши винтовые лестницы, только сложенные из булыжника красноватых оттенков. Зыбкие болота. Урай 26. Дорога через болото напоминала ходьбу над пропастью. Тропа петляла меж гиблых хомутов и трясины, в которую я чуть пару раз не сорвался. Один раз мне пришлось спешно убегать от шершней, огромных мобов, звук крыльев которых напоминал работу двигателей бомбардировщика. К счастью, скорость меня не подвела, а тропа оказалась крепкой на данном участке. Дорогу, к слову, ремонтировали, видимо, чтобы провозить ресурсы в повозках. Как здесь телеги проезжали, для меня оставалось загадкой. Спустя пару часов осторожного пути по единственной дороге среди болотистых мязмов показался город. Ну, как город. Скорее крупная деревня с домами из чёрного дерева, окружённая мощным частоколом. Я без особых проблем миновал стражников, которые не стали меня досматривать. К красотой местная архитектура не отличалась. Всё примитивно и утилитарно. Некоторые хижины стояли на деревянных сваях, дабы не уйти в болото. Вместо каменных мостовых на земле местами лежали деревянные мостки, подчас утопленные в лужах. В общем, не похоже по населению на Эленгаст, даже до Крангаста не дотягивает. Если здесь проживает хотя бы пара тысяч демонов, уже шик. Впрочем, озеро Щу расположен не слишком удачно. Поэтому использовать его в качестве мерила населения демонов нельзя. Первым делом я двинулся на рынок, где обменял несколько сотен кристаллов на деньги. С любопытством поглядел на отчеканенной рогатой профильной монете. Поинтересовался у торговца, кто именно там изображён. С удивлением узнал, что это оказывается Сигизмунд Бафомет, почитаемый предок и старый князь домена Бафомет. который в числе прочего владел и озерошчу. Получается, что каждый клан либо домен, если по-местному, чеканит собственные монеты. Хотя все они единого номинала примерно, так что их принимают к обмену в других регионах Красного подземелья. Интересная информация. Выходит, что у демонов нет единого центра силы. Поскольку деньги это первостепенная вещь, которую начинает контролировать главная власть. Похоже, краснокожие больше напоминают раздробленные феодальные владения со своими правителями. Но делать выводы лишь по деньгам рано. Следует более внимательно изучить подземелья. Кристаллы стоили здесь немного дешевле 3 серебра за штуку. Мой меркантильный ум сразу пошёл придумывать схемы по заработку, но я подавил лишние мысли. Не за деньгами я сюда пришёл. Из нескольких исследованных этажей и одного перехода я пришёл к выводу, что система разделения территории также спавна монстров в красном подземелье примерно соответствует нашему. Небольшие этажи, уходящие вглубь, населённые разнообразной неразумной живностью. на которую охотятся демоны, повышают свои уровни и становятся сильнее. Походив немного по озеру Щу и промочив свои ноги на сквозь провалившись один раз чуть ли не по пояс в трясину, я остановился в одной из приличных с виду таверн города, где привёл себя в порядок и принялся заводить знакомства. На таверне значилось к слову: "Только для демонов". Нет, не в том смысле, что людям и монстрам вход воспрещён, а ещё и фавнам с чертями нельзя посещать данное заведение. По ходу, проф у них в Красном подземелье с гулькин нос. В качестве одного из вариантов можно внести раздор в стан демонов, организовав что-нибудь вроде восстания низших рас. Но всё же подобное дело требует длительной многомесячной подготовки. Если не столкнусь с какими-нибудь подпольными группировками, борющимися за равноправие демонов, то лучше забить на данный способ. В зале таверны просиживали свои штаны разные категории демонов. В некоторых я узнал бывалых охотников. Другие выглядели как стража в единообразной экипировке. Третьи походили на путешественников или торговцев. Четвёртые на местных зажиточных граждан. Благодаря доспехам, одежде и виднеющемуся оружию, можно было предположить принадлежность. Да и обыск помогал сориентироваться. Уровень охотников варьировался от 20 до 30 уровней, что позволяло неплохо фармить на данных этажах. Среди стражи я заметил парочку выше сорокового вылывала, что позволило мне придумать небольшую легенду моего пребывания в Озерошчу. Двоих зайцев одни выстрелом, так сказать, Похоже, как и в Белой страже, многие охотники, добившиеся высоких уровней развития, меняли деятельность на менее рисковую и стабильную службу в своём родном домене. Или, может, домен специально их качал, чтобы они потом вернулись и усилили гарнизон. Я решил начать свою шпионскую деятельность с охотников, поскольку с ними я общался чаще. Да и как-то духом они были мне ближе. Лёгкой охоты старшие. Не против, если я к вам присоединюсь? Присел я нагло, не ожидая разрешения. Выпивку за мой счёт. Демоны не особо почитали вежливые расшаркивания или заблудство. Сила и наглость вот что находилось у рогатых в почёте. Откуда ты такой вылупился, парень? Я родом из Р'льеха, великий город полный могучих демонов. Представился я по паданцам Соврав, не моргнув и глазом. Чего же ты, Вазирошчу, забыл, Ефрит? Да вот, думаю найти себе здесь наставника на следующий класс. А что с мадей? Подцапался я с Домином родным, поморщился я. Так что помощи от них не дождёшься. Мораур Ты заблуждаешься, если думаешь, что найдёшь здесь дешёвых наставников. Лучше вали на глубину, там выбор больше. Сам решу, где мне искать наставника. Так знаете или нет? Нет. Рубэфомец спрашивай, может, они тебе найдут эфитав наставнике за недорого. Недружелюбно ответил мне краснокожий сын. Жаль. Как сами? Как жизнь? Дальше мне уже требовалось лишь подливать ром, да задавать перекрёчивающие вопросы. За час я узнал больше, чем от пленных из службы разведки. Этот день и несколько следующих я провёл в Озерошчу, потихоньку разбираясь в местной специфике, осваиваясь, заводя знакомства и получая ценные разведданные. Узнал о местоположении крупнейших городов Демона Как я и предполагал, основная часть рогатого населения находилась на глубинных этажах. Столицей на данный момент считался Тиахорон на 34 уровне подземелья, где правил сильнейший домен Баал. Асмодей, кстати, обитали на 23 этаже. Туда мне лучше не соваться без особой необходимости. Кристаллы улетали довольно быстро на еду и съёмный номер. а также поддержание моей маскировки. Вероятно, 2 недели это был слишком оптимистичный прогноз. Впрочем, можно будет и крипты пооткрывать. Немного лучше узнав о мобах, обитающих в красном подземелье, я смог лучше продумать свой фальшивый статус в плане достижений. До этого данная часть статуса оставалась моим слабым звеном. В здешнем подземелье встречались некоторые монстры и зверьё, что роднило соседние данжи, но также и множество экзотических и не очень демонических видов. Врага фаунов или ненавистника бесов можно ставить смело. Спустя несколько дней, в один из вечеров ко мне подошли люди в форме и мягко намекнули проваливать из города. Нет, мою людскую сущность не раскрыли. Как я понял, меня приняли за шпиона из конкурирующего домена. С подобным народом сталкивались намного чаще, чем с людской разведкой, поэтому ни у кого не возникло сомнений в моём демоническом происхождении. Большинство демонов людей видело лишь в качестве рабов, которые выступали в местных цирках уродов. Сопоставить прекрасно экипированного и прокаченного демона с человеком было для них слишком трудной задачей поэтому пока мой фальшивый статус не вскрыла какая-нибудь высокоуровневая оценка мне нечего опасаться осмотри считались достаточно средним но вполне уважаемым доменом так что серьёзных последствий моя настойчивость не вызвала мне удалось заговорить к лакеи стражи спросив не могут ли они порекомендовать наставника для эфрита воды В итоге мне сказали покинуть Озеро Щу в течение суток, либо у меня будут проблемы. Проблемы мне были не нужны, так что я поспешил выполнить требования стражи и с первыми попутчиками прыгнул в городок Шасас, что располагался на 31-м этаже и заправлял там домен осторот. Как показали дальнейшие события, не стоило мне так торопиться.